Глава 225. Продвинутая магия. Когда Юта вернулся со свой собняк, он решил проверить свои сегодняшние достижения в водяной торнадо. Продвинутая магия элемента воды. Поскольку уровень магии воды достиг седьмого уровня, было открыто новое заклинание. Это заклинание уже было четвёртое после воды, водной бомбы и водяного щита. Водяной торнадо. Юта протянул свою руку вперёд и использовал новое заклинание на дереве из сада перед собой. Как только заклинание было активировано, огромное количество воды вырывалось из его руки. Юта, испытав силу нового заклинания, издал восхищённый возглас. Внешне это заклинание ничем не отличалось от заклинания воды, вот только её количество возросло раза в 3. Само по себе заклинание школы воды не способно бить цель, но когда они достигают продвинутого уровня, дело в корне меняется. с таким мощным напором воды, что Юта получил только что. Он может запросто сместить человека прочь. Но думая, стоит подумать о том, как я могу использовать это в реальном бою. Человек, который сражается без магии, обычно обладает большой силой, но вместе с тем он быстро изматывается и устаёт. В некотором смысле это была настоящая дилемма для Юта, который успел изучить все древние и современные виды боевых искусств Востока и Запада. Хотя минуточку, у Юта по велосипеде, как можно было увеличить силу магии? Жатя магии Навык Жаття магии позволяет сжимать волшебную силу в телевладельца в конкретном месте, тем самым увеличивая её концентрацию, что в свою очередь приводит к увеличению силы заклинания минимум в 5 раз, что было установлено Юта опытным путём. Однако, несмотря на всю полезность этого навыка, у него также есть и большой недостаток в виде резкого увеличения расхода маны. Однако, в качестве разовой козырной карты это очень даже может сойти. Что произойдёт, если с помощью Жаття магии Юта увеличит силу водяного торнадо, который изначально была в три раза сильнее базового заклинания, в пять раз. Юта, подумав, что это будет весьма интересно, сразу же решил проверить это на практике. Сразу же после активации из руки Юта вырвался очень мощный поток воды с невероятно высоким давлением. Сила этого потока была настолько велика, что её хватило, чтобы полностью сломать дерево, на котором Юта ставил эксперименты. Но даже после этого поток воды не снизил своей силы и сломал ещё порядка двух-трёх деревьев, которые росли позади сломанного дерева. Богага, это просто великолепно. Сила заклинания, по очень приблизительным подсчётам, возросла где-то в 15 раз. Это был уже некий водяной клинок Коноя. Даже в сравнении с сильнейшими атаками Юто, сила этого заклинания ничуть не уступала. За одну эту атаку Юта израсходовал половину своей волшебной силы, а его ноги стали ватными. Однако это заклинание доказывало, что его можно было использовать в реальном бою. Похоже, что скоро мне придётся найти другое место для своих экспериментов, а то от моего сада такими темпами ничего не останется. Каждый раз, как село заклинание Юта возрастало, обширный сад Юта подлинно начинал уменьшаться. Эта мысль посетила Юта, когда он посмотрел на уничтоженные деревья перед собой.